Глава третья. Два старинных врага. Когда Д'Артаньян подъехал к Бастилии, пробило половину девятого. Он велел доложить о себе коменданту тюрьмы, который, узнав, что офицер приехал с приказом от кардинала и по его повелению вышел встречать посланца на крыльцо. Комендантом Бастилии был в то время господин Д'Ю Трамбле. Брат грозного любимца Ришелье, знаменитого Капуцина Жозефа, прозванного Серым Кардиналом. Когда во времена заключения в Бастилии маршала Бассомпьера, просидевшего ровно двенадцать лет, его товарищи, по несчастью, мечтая о свободе, говорили бывало друг другу «Я выйду тогда-то, а я тогда-то», Бассомпьер заявлял «А я, господа, выйду тогда, когда выйдет и господин Дю Трамбле. Он намекал на то, что после смерти кардинала Дю Трамбле неминуемо потеряет свое место в Бастилии, тогда как он, Бассампьер, займет свое при дворе. Его предсказание едва не исполнилось, только в другом смысле, чем он думал. После смерти кардинала, вопреки общему ожиданию, все осталось по-прежнему. Господин Дю не ушел, ибо Сан-Пьер тоже чуть не просидел в Бастилии до конца своей жизни. Господин Дю Трамбле все еще был комендантом Бастилии, когда Д'Артаньян явился туда, чтобы выполнить приказ министра. Он принял его с изысканной вежливостью, и так как он собирался как раз сесть за стол, то пригласил и Д'Артаньяна отужинать вместе. «Я и рад бы», — сказал Д'Артаньян. «Но, если не ошибаюсь, на конверте стоит надпись очень спешная». «Это правда», — сказал Д'Артаньян. «Эй, майор, пусть приведут номер 256». Вступая в бастилию, узник переставал быть человеком и становился номером. Д'Артаньян невольно вздрогнул, услышав звон ключей. Ему не захотелось даже сойти с лошади» когда он увидел вблизи забранные решетками окна и гигантские стены, на которые он глядел раньше только с той стороны рва и которые однажды так напугали его лет двадцать тому назад. Раздался удар колокола. «Я должен вас оставить», — сказал ему Дютрамбле. «Меня зовут подписать пропуск заключенному. До свидания, господин Д'Артаньян». — Черт меня побери, если я захочу еще раз с тобой свидиться проворчал Д'Артаньян, сопровождая это проклятие самой сладкой улыбкой. — Довольно пробыть в этом дворе пять минут, чтобы заболеть. Я согласен лучше умереть на соломе, что, вероятно, и случится со мной, чем получать десять тысяч ливров и быть комендантом Бастилии. Едва он закончил этот монолог, как появился узник. Увидев его, Д'Артаньян... Невольно вздрогнул от удивления, но тотчас же подавил свои чувства. Узник сел в карету, видимо, не узнав Д'Артаньяна. «Господа», — сказал Д'Артаньян четырем мушкетерам, — «мне предписан строжайший надзор за узником, а так как дверцы кареты без замков, то я сяду с ним рядом. Лельбон, окажите любезность, поведите мою лошадь на поводу». «Охотно, лейтенант?» — ответил тот, к кому он обратился. Д'Артаньян спешился, отдал повод мушкетёру, сел рядом с узником и голосом, в котором нельзя было расслышать ни малейшего волнения, приказал «В Пале-Рояль, да Рысьё». Как только карета тронулась, Д'Артаньян, пользуясь темнотой, царившей под сводами, где они проезжали, бросился на шею пленнику. «Рашфор!» — воскликнул он. «Вы! Это действительно вы! Я не ошибаюсь!» «Д'Артаньян?» — удивленно воскликнул Рашфор. «Ах, мой бедный друг!» — продолжал Д'Артаньян. «Не видя вас пятый год, я думал, что вы умерли!» «По-моему, — ответил Рашфор, — мало разницы между мертвым и погребенным. А меня уже похоронили. Или все равно, что похоронили. За какое же преступление вы в Бастилии?» «Сказать вам правду». «Да. Ну так вот, я не знаю. Вы мне не доверяете, Рашфор. Да нет же, клянусь честью, ведь невозможно, чтобы я действительно сидел за то, в чем меня обвиняют. В чем же? В ночном грабеже. Вы ночной грабитель, Рашфор, вы шутите. Я вас понимаю. Это требует пояснения, не правда ли? Признаюсь, дело было так». Однажды вечером, после попойки у Рейнара в Тюильри, с фонтралем Дерие и другими, герцог Даркур предложил пойти на новый мост срывать плащи с прохожих. Это развлечение, как вы знаете, вошло в большую моду с легкой руки герцога Орлеанского. — В ваши-то годы! Да вы с ума сошли, Рашфор! — Нет, попросту я был пьян. Но все же эту забаву я счел для себя негоже и предложил шевалье Дерие быть вместе со мной... Зрителям, а не актерам. И чтобы видеть спектакль как из ложи, влезть на конную статую. Сказано, сделано. Благодаря шпорам бронзового всадника, послужившим нам стременами, мы мигом забрались на круп, устроились отлично и видели все превосходно. Уже пять плащей было сдернуто, и так ловко, что никто даже пикнуть не посмел, как вдруг один, менее покладистый дуралей, вздумал закричать «Караул!» И патруль стрелков тут как тут... Герцог Даркурфон трали, другие убежали. Дерие тоже хотел удрать. Я его стал удерживать. Говорю, что никто нас здесь не заметит. Не тут-то было, не слушает. Стал слезать, ступил на шпору, шпора пополам. Он свалился, сломав себе ногу, и вместо того, чтобы молчать, стал вопить благим матом. Тут уж и я соскочил. Но было поздно. Я попал в руки стрелков, которые отвезли меня в шатле где я и заснул преспокойно, в полной уверенности, что на завтра выйду оттуда. Но день, другой, целая неделя. Пишу кардиналу. Тотчас за мной приходят, отвозят в Бастилию. И вот я здесь пять лет. За что? Должно быть, за дерзость? За то, что сел на коня позади Генриха Четвертого? Как вы думаете? — Нет, вы правы, мой дорогой Рашфор, конечно, не за это. Но вы, по всей вероятности, сейчас узнаете, за что вас посадили. — Да, кстати, я и забыл спросить вас, куда вы меня везете? — К кардиналу. — Что ему от меня нужно? — Не знаю. Я даже не знал, что меня послали именно за вами. — Вы фаворит кардинала? Нет, это невозможно. — Я фаворит! — воскликнул Д'Артаньян. — Ах, мой несчастный граф! Я и теперь такой же неимущий госконец как двадцать два года тому назад, когда, помните, мы встретились в Менге. Тяжелый вздох докончил его фразу. — Однако же вам дано поручение, потому что я случайно оказался в передней, и кардинал обратился ко мне, как обратился бы ко всякому другому. Нет, я все еще лейтенант Мушкетеров, и, если не ошибаюсь, уж двадцать первый год однако с вами не случилось никакой беды это не так то мало а какая беда могла бы со мной случиться есть латинский стих я его забыл да пожалуй никогда и не знал твердо молния не ударяет в долины а я долина дорогой дорогойрашфоры одна из самых низких значит мазарине по прежнему мазарине больше чем когда либо мой милый говорят он муж королевы муж Если он не муж ее, то уж, наверное, любовник. Устоять против Бекингема и сдаться Мазарини? Таковы женщины, — философски заметил Д'Артаньян. Женщины пусть их, но королевы. Ах, бог ты мой, в этом отношении королевы-женщины вдвойне. А герцог Бафор все еще в тюрьме? По-прежнему. Почему вы об этом спрашиваете? — Потому что он был хорош со мной и мог бы мне помочь. вы вероятно, сейчас ближе к свободе. Скорее, вы поможете ему. Значит, война? Будет. С Испанией? Нет, с Парижем. Что вы хотите сказать? Слышите оружейные выстрелы? Да, так что же? Это мирные горожане тешатся в ожидании серьезного дела. Вы думаете, они на что-нибудь способны? Они подают надежды. И если бы у них был предводитель, который бы их объединил, какое несчастье быть в заперти. Бог ты мой, да не отчаивайтесь. Уж если Мазари не послал за вами, значит, он в вас нуждается. А если он в вас нуждается, то смею вас поздравить. Вот во мне, например, уже давно никто не нуждается. И сами видите, до какого положения это меня довело. Мы вот еще вздумали жаловаться. — Слушайте, Рашфор, заключим договор. — Какой? — Вы знаете, что мы добрые друзья. Черт возьми, эта дружба оставила следы на моем теле. Три удара шпаги. Ну так если вы опять будете в милости, не забудьте меня. Честное слово Рашфора. Но с тем, что и вы сделаете тоже. Непременно. Вот вам моя рука. Итак... Как только вам представится случай поговорить обо мне, я поговорю. А вы? Я тоже. А ваши друзья? О них тоже нужно позаботиться? Какие друзья? А то Спартос и Арамис. Разве вы забыли о них? Почти. Что с ними стало Совсем не знаю. Неужели? Клянусь, что так. Как вы знаете, мы расстались. Они живы, вот все, что мне известно. Иногда получаю от них вести стороной. Но где они, хоть убейте, не могу вам сказать. Честное слово. Из всех моих друзей остались только вы, Рашфор. А знаменитый, как его звали, того малого, которого я произвел сержанта пьемонского полка. Планше. Вот-вот, что же стало со знаменитым планше? Он женился на хозяйке кондитерской, с улицы менял. Он всегда любил сласти. И так как он сейчас парижский буржуа, то, по всей вероятности, участвует в бунте. Вы увидите, что этот плут будет городским старшиной раньше, чем я капитаном. — Полноте, милый Д'Артаньян, не унывайте. Как раз в тот миг, когда находишься в самом низу, колесо поворачивается и поднимает тебя вверх. Может быть, с сегодняшнего же вечера ваша судьба изменится. — Аминь, — сказал Д'Артаньян и остановил карету. — Что вы делаете? — спросил Рашфор. — Мы приехали, а я не хочу, чтобы видели, как я выхожу из кареты. Мы с вами не знакомы. — Вы правы. Прощайте. — До свидания. Помните ваши обещания. Д'Артаньян вскочил на лошадь и поскакал впереди. Минут пять спустя они въехали во двор поле-рояля. Д'Артаньян повел узника по большой лестнице через приемную в коридор. Дойдя до дверей кабинета Мазарини, он уже хотел велеть доложить о себе, когда Рашфор положил ему руку на плечо. — Д'Артаньян, — сказал Рашфор, улыбаясь, — признаться вам, о чем я думал всю дорогу, когда мы проезжали среди толпы горожан, бросавших злобные взгляды на вас и ваших четырех солдат. — Скажите, — ответил Д'Артаньян, — я думал, что мне стоило только крикнуть «помогите», и вы с вашим конвоем были бы разорваны в клочья» а я был бы на свободе. «Почему же вы этого не сделали?» — сказал Д'Артаньян. «Да что вы!» — возразил Рашфор. «А наша клятва в дружбе. Если бы не вы, а кто-нибудь другой вез меня тогда...» Д'Артаньян опустил голову. «Неужели Рашфор стал лучше меня?» — подумал он и велел доложить о себе министру. «Введите господина Рашфора!» Раздался нетерпеливый голос Мазарини. Едва эти два имени были названы. — И попросите лейтенанта Д'Артаньяна подождать, он мне еще нужен. Д'Артаньян просиял от этих слов. Как он только что говорил, он уже давно никому не был нужен. И приказ Мазарини показался ему добрым предзнаменованием. Что до Рашфора, то его эти слова заставили насторожиться. Он вошел в кабинет и увидел Мазарини за письменным столом в скромном платье, почти таком же, как у аббата в того времени, только чулки и плащ были фиолетовые. Дверь снова закрылась. Рашфор искоса взглянул на Мазарини, и их взгляды встретились. Министр был все такой же, причесанный, завитой, надушенный и благодаря своему кокетству казался моложе своих лет. Этого нельзя было сказать о Рашфоре. Пять лет, проведенные в тюрьме, состарили достойного друга Ришелье. Его черные волосы совсем побелели, а бронзовый цвет лица сменился почти болезненной бледностью. Так он был изнурен. При виде его Мазарини слегка покачал головой, словно желая сказать «От человек, который, кажется, уже больше ни на что не пригоден». После довольно продолжительного молчания, которое Рашфору показалось бесконечным, Мазарини вытащил из пачки бумаг развернутое письмо и показал его Рашфору. «Я нашел здесь это письмо, в котором вы просите возвратить вам свободу. Разве вы в тюрьме?» Рашфор вздрогнул от гнева. «Мне кажется, вашему преосвященству это известно лучше, чем кому бы то ни было другому». — ответил он. — Мне? Нисколько. В Бастилии множество людей, которых посадили еще при кардинале Ришелье, и даже имена которых мне неизвестны. — Но со мной дело другое, мансеньор. Мое-то имя вы знали, ведь именно по приказу вашего преосвященства я был переведен из шатле в Бастилию. — Вы так полагаете? — Я знаю, наверное. «Да, припоминаю, действительно. Не отказались ли вы некогда съездить в Брюссель по делу королевы?» «А -а -а -а, сказал Рашфор. «Так вот настоящая причина! А я пять лет ломал себе голову. Какой же я глупец, что не догадался!» «Но я вовсе не говорю, что это причина вашего ареста. Поймите меня, я спрашиваю вас только и всего». «Не отказались ли вы ехать в Брюссель по делу королевы, тогда как раньше согласились ехать туда по делу покойного кардинала?» «Как раз по той причине, что я ездил туда по делам покойного кардинала, я не мог поехать туда же по делам королевы. Я был в Брюсселе в тяжелую минуту. Это было во время заговора Шале. Я должен был перехватить переписку Шале с арцгерцогом, и меня, узнав, там чуть не разорвали на куски. Как же я мог туда вернуться?» Я погубил бы королеву вместо того, чтобы оказать ей услугу. — Ну вот видите, как иногда лучшие намерения истолковываются в дурную сторону, мой дорогой Рашфор. Королева увидела в вашем отказе только отказ, простой и ясный. Ее величество имело много причин быть вами недовольной при покойном кардинале. Рашфор презрительно улыбнулся. «Вы могли бы понять, мансиньор, что раз я хорошо служил Ришелье против королевы, то именно поэтому я мог бы отлично служить вам против всего света после смерти кардинала». «Нет, Рашфор, — сказал Мазарини, — я не таков, как Ришелье, стремившийся к единовластию. Я простой министр, который не нуждается в слугах, будучи сам слугой королевы. Вы знаете, что ее величество очень обидчиво». «Услышав о вашем отказе, она прочла в нем объявление войны. И помня, какой вы сильный, а значит и опасный человек, мой дорогой Рашфор, она приказала мне обезвредить вас. Вот каким образом вы очутились в Бастилии». «Что ж, мансеньор, мне кажется, — сказал Рашфор, — что если я попал в Бастилию по недоразумению...» «Да-да», — перебил Мазарини, — «все еще можно исправить». Вы — человек, способный понять известные дела и, разобравшись в этих делах с успехом, довести их до конца. Такого мнения держался кардинал Ришелье, и мое восхищение этим великим человеком еще увеличивается от того, что вы разделяете его мнение. Это правда, — продолжал Мазарини. Кардинал был прежде всего политик, и в этом он имел большое преимущество передо мной. А я человек простой, прямодушный, и этим очень врежу себе. У меня чисто французская откровенность. Рашфор закусил губу, чтобы не улыбнуться. Итак, прямо к делу. Мне нужны добрые друзья, верные слуги. Когда я говорю «мне нужны», это значит, что они нужны королеве. Я все делаю только по приказу королевы, вы понимаете, а не так, как кардинал Ришелье, который действовал по собственной прихоти. «Потому-то я никогда не стану великим человеком, как он, но зато я добрый человек, Рашфор, и, надеюсь, докажу вам это». Рашфор хорошо знал этот бархатный голос, в котором по временам слышалось шипение гадюки. «Готов вам поверить, мансеньор», — сказал он, — «хотя по личному опыту мало знаком и той добротой, о которой угодно было упомянуть вашему преосвященству». «Не забудьте, мансеньор», — продолжал Рашфор, заметив движение, от которого не удержался министр, «не забудьте, что я пять лет провел в Бастилии, и ничто так не искажает взгляда на вещи, как тюремная решетка». «Ах, господин Рашфор, ведь я сказал вам, что я не повинен в вашем заключении. Все это королева. Гнев женщины и принцессы, понимаете сами. Но он быстро проходит, и тогда все забывается». Охотно верю, что она все забыла, проведя пять лет в поле-руяле среди празднеств и придворных. Но я-то провел их в Бастилии. — Ах, боже мой, дорогой господин Рошфор, не воображайте, будто жизнь в поле-руяле такая уж веселая. Нет, что вы, что вы, у нас здесь тоже, уверяю вас, немало бывает неприятностей. Но довольно об этом. Я веду чистую игру, как всегда. Скажите, вы на нашей стороне, де Рошфор? — Разумеется, монсеньор. И ничего лучшего я не желаю. Но ведь я ничего не знаю о том, что делается. В Бастилии о политике приходится разговаривать лишь с солдатами-дотюремщиками, да а вы не представляете себе, монсеньор, как плохо эти люди осведомлены о событиях. О том, что происходило, я знаю только со слов Бассампьера. Кстати, он все еще один из семнадцати вельмож. Он умер, сударь, и это большая потеря. Он был предан королеве, а преданные люди редки. — Еще бы, — сказал Рашфор, — если и сыщутся, вы их сажайте в Бастилию. — Но с другой стороны, — сказал Мазарини, — чем можно доказать преданность? — Делом, — ответил Рашфор. — Да-да, делом, — задумчиво проговорил министр. — Но где же найти людей делом? Рашфор тряхнул головой. — В них никогда нет недостатка, монсеньор, только вы плохо ищете. — Плохо ищу? Что вы хотите сказать этим, дорогой господин рашфор Поучите меня. Вас должна была многому научить дружба с покойным кардиналом. Ах, какой это был великий человек! — Вы не рассердитесь на меня за маленькое нравоучение? — Я никогда... Вы знаете, мне все можно говорить в лицо. Я стараюсь, чтобы меня любили, а не боялись. Монсеньор, в моей камере нацарапана гвоздем на стене одна пословица. «Какая же это пословица?» — спросил Мазарини. «Вот она. Каков господин...» «Знаю-знаю. Таков лакей?» «Нет, таков слуга. Эту скромную поправку преданные люди, о которых я только что вам говорил, внесли...» для своего личного удовлетворения. Что означает эта пословица? Она означает, что Ришелье умел находить преданных слуг и целыми дюжинами. Он, да на него со всех сторон были направлены кинжалы. Он всю жизнь только и занимался тем, что отражал наносимые ему удары. Но он все же отражал их, хотя иногда это были жестокие удары. У него были злейшие враги, но были зато и преданные друзья. Вот их-то мне и нужно. Я знал людей, — продолжал Рашфор, подумав, что настала минута сдержать слово, данное Д'Артаньяну. Я знал людей, которые были так ловки, что раз сто провели проницательного кардинала. Были так храбры, что одолели всех его гвардейцев и шпионов которые без гроша, одни, без всякой помощи, сберегли корону на голове одной коронованной особы и заставили кардинала просить пощады. «Но ведь люди, о которых вы говорите, — сказал Мазарини, усмехаясь про себя, потому что Рашфор сам заговорил о том, к чему клонил итальянец, — совсем не были преданы кардиналу, раз они боролись против него. Нет, потому что иначе они были бы лучше вознаграждены». К несчастью, они были преданы той самой королеве, для которой вы сейчас ищете верных слуг. Но откуда вы все это знаете? Я знаю все это, потому что эти люди в то время были моими врагами, потому что они боролись против меня, потому что я причинил им столько зла, сколько был в состоянии сделать, потому что они с избытком платили мне тем же, потому что один из них, с которым у меня были... «Особые дела» нанес мне удар шпагой лет семь тому назад. Это был уже третий удар, полученный мной от той же руки. Этим мы закончили, наконец, старые счеты. Ах!» — с восхитительным простодушием вздохнул Мазарини. «Как мне нужны подобные люди!» «Ну, мансеньор, один из них уже более шести лет у вас под рукой, и вы все шесть лет считали его ни на что непригодным». «Кто же это?» «Господин Д'Артаньян, этот гасконец?» — воскликнул Мазарини с превосходно разыгранным удивлением. Этот гасконец как-то спас одну королеву и заставил самого Решилье признать себя в делах хитрости, ловкости и изворотливости только подмастерьем. «Неужели?» «Все так, как я сказал вашему Преосвященству». «Расскажите мне поподробнее, дорогой господин Д'Артаньян». «Это очень трудно, мансеньор». — ответил тот с улыбкой. «Ну, — но так он сам мне расскажет. — Сомневаюсь, мансеньор. — Почему? — Потому что это чужая тайна. Потому что, как я сказал вам, это тайна могущественной королевы. И он один совершил этот подвиг? — Нет, мансеньор, с ним были трое друзей, три храбреца, помогавших ему, три храбреца именно таких, каких вы разыскиваете. «И эти люди были тесно связаны между собой, — говорите вы. Связаны так, словно эти четыре человека составляли одного, словно их четыре сердца бились в одной груди. Зато чего только не натворили они вчетвером. Мой дорогой господин Дарашфор, вы до крайности раздразнили мое любопытство. Неужели вы не можете рассказать мне эту историю?» «Нет». — Но я могу рассказать вам сказку. Чудесную сказку, мансеньор. — О, расскажите же, господин де Рашфор, я ужасно люблю сказки. — Вы этого хотите, мансеньор? — сказал Рашфор, стараясь прочесть истинные намерения на этом хитром, лукавом лице. — Да. — В таком случае, извольте. Жила-была королева. Могущественная королева, владеющая одним из величайших в мире государств. Один великий министр хотел ей сделать очень много зла, потому что прежде слишком желал ей добра. Не трудитесь, монсеньор, вы все равно не угадаете имен. Все это происходило задолго до того, как вы явились в государство, где царствовала эта королева. И вот является ко двору посланник такой красивый, богатый, изящный, что все женщины сходили по нему с ума. И даже сама королева имела неосторожность подарить ему, без сомнения на память о том, как он исполнял свои дипломатические поручения, такое замечательное украшение, которое ничем нельзя было заменить. Так как оно было подарено ей королем, то министр внушил последнему чтобы он приказал королеве явиться на ближайший бал в этом украшении. Ну, мансиньор-министр, конечно, знал из достоверных источников, что украшение было у посланника, а сам посланник уехал уже далеко-далеко за Синие моря. Великая королева была на краю гибели, как последняя из своих подданных. Она должна была пасть с высоты своего величия. «Еще бы», — сказал Мазарини. Так вот, мансиньор, четыре человека решили спасти ее. Эти четыре человека не были ни принцы, ни герцоги, ни люди влиятельные, ни даже богачи. Это были четыре солдата, у которых не было ничего, кроме храброго сердца, сильной руки и длинной шпаги. Они отправились в путь. Министр знал об их отъезде и расставил повсюду людей, чтобы помешать им достигнуть цели. Трое из них были выведены из строя врагами, гораздо более многочисленными, чем они. Но один добрался до порта, убил или ранил пытавшихся его задержать, переплыл море и привез королеве украшение, которое она в назначенный день могла приколоть к своему плечу. Это чуть не погубило министра. «Что вы скажете об этом подвиге, монсеньор?» «Великолепно!» — проговорил Мазарини задумчиво. «Я знаю за ним еще десяток таких дел». Мазарини не отвечал, он размышлял. Прошло несколько минут. «У вас ко мне нет больше вопросов, мансеньор?» — спросил Рашфор. «Так Д'Артаньян был одним из этих четырех людей, говорите вы?» ты и вел все дело». «А кто были другие?» «Монсеньор, позвольте мне предоставить Д'Артаньену самому назвать их вам. Это были его друзья, а не мои. Он один только был связан с ними. А я даже не знаю их настоящих имен». «Вы мне не доверяете, дорогой господин Д'Арошфор. Ну, все равно, я буду откровенен до конца. Мне нужны вы, нужен он, нужны все». «Начинайте с меня, монсеньор, раз вы послали за мной, и я здесь». А потом уж вы займетесь ими. Не удивляйтесь моему любопытству. Проведя пять лет в тюрьме, станешь беспокоиться, куда тебя пошлют. — Вы будете моим доверенным лицом, дорогой господин де Рашфор. Вы поедете в Винсен, где заключен герцог Бофор, и будете стеречь его, не спуская глаз. — Как, вы, кажется, недовольны? — Вы предлагаете мне невозможное, — ответил разочарованный Рашфор, повесив голову. Как невозможное? Почему же это невозможно? — Потому что герцог Бафор мой друг, или, вернее, я один из его друзей. Разве вы забыли, монсеньор, что он ручался за меня королеве? Герцог Бафор стал с тех пор врагом государства. — Я это допускаю, монсеньор, но так как я не король, не королева и не министр, то мне он не враг, и я не могу принять ваше предложение. «Так вот, что вы называете преданностью. Поздравляю вас. Ваша преданность к многому вас обязывает, господин Рошфор». «И затем, мансиньор, вы сами понимаете, что выйти из Бастилии для того, чтобы перебраться в Винсен, значит только переменить одну тюрьму на другую. Скажите сразу, что вы принадлежите к партии Бофора. Это будет, по крайней мере, откровенно с вашей стороны». «Монсеньор, я так долго сидел в заперти, что теперь хочу примкнуть только к одной партии, к партии свежего воздуха. Пошлите меня с поручением, куда хотите, назначьте мне какое угодно дело, но в чистом поле, если возможно». «Мой милый господин Дерашфор», — сказал насмешливо Мазарини, — «вы вовлекаетесь в своем усердии». Вы все еще воображаете себя молодым, благо ваше еще молодо, но сил у вас не хватит. Поверьте мне, все, что вам теперь нужно, — это отдых. Эй, кто-нибудь! Итак, вы ничего не решили насчет меня, мансиньор? Напротив, я уже решил. Вошел Бернуин. — Позовите стражника, — сказал он, — и будьте подле меня, — прибавил он шепотом. Вошел стражник. Мазарини написал несколько слов и отдал записку. Потом, кивнув головой, сказал «Прощайте, господин Дарашфор». Рашфор почтительно поклонился. «Кажется, монсеньор, — сказал он, — меня опять отвезут в Бастилию. Вы очень догадливы. Я возвращаюсь туда, монсеньор, но, повторяю, вы делаете большую ошибку, не воспользовавшись мной. Вами». Другом моих врагов. Что прикажете делать? Вам следовало сделать меня врагом ваших врагов. Уж не думаете ли вы, господин Дарошфор, что вы один на свете? Уверяю вас, я найду людей получше вас. Желаю вам удачи, мансеньор. Хорошо, ступайте, ступайте. Кстати, бесполезно писать мне, господин Дарошфор, ваши письма все равно затеряются». «Оказывается, я таскал каштаны из огня для других, а не для себя», — проворчал, выходя Рашфор. «Уж если Д'Артаньян не останется мной доволен, когда я расскажу ему сейчас, как расхвалил его, то значит, трудно ему угодить. Черт, куда это меня ведут?» Действительно, Рашфора повели по узенькой лестнице, вместо того, чтобы провести через приемную, где ожидал Д'Артаньян. На дворе он увидел карету и четырех конвойных, но между ними не было его друга. — Ах так, — подумал Рашфор, — это придаст делу совсем другой оборот. И если на улицах все так же много народу, то мы постараемся доказать Мазарини, что мы, слава богу, еще способны на нечто лучшее, нежели сторожить заключенных. И он так легко вскочил в карету, словно ему было двадцать пять лет.